Глава тринадцатая. Конвой PQ16. Английские берега Лушин покинул на борту новенького десятитысячника Стивен Хопкинс, отправившегося из бухты Лохью в Шотландии к Рейкьявику. Тридцать пять транспортов уже кучковались неподалеку от столицы Исландии в Хвальф-Йорде. В их трюме было напихано грузов на 700 миллионов долларов. И 16 мая, ближе к вечеру, суда начали выход в море. Впрочем, вечер ли был или утро, уже не имело значения. Здесь, в северных широтах, стоял полярный день. Стали уходить вдаль аспидные скалы, рассвеченные полярной сиренью. Швыряясь брызгами, взлетали крутобокие каталины, вертелись в небе, как огромные заполошенные чайки. Протяжно трубили медные боевые горны на кораблях эскорта. — Доброй удачи нам всем! — выдали динамики жестяными голосами. — Задрать люки, клинкеты и горловины, проверить крепление трюмов. Мы выходим в открытое море! — «И да благословит нас всемогущий Господь наш заступник!» Выстроившись в две кельваторные колонны, суда направились вокруг Исландии на север. Миновав мыс Стромнес, транспорты и военные корабли перестроились в походный ордер. Девять колонн по четыре судна в каждой. Конвой отправился в сторону острова Янмайен навстречу с основными силами охранения. Хотя уже дымили, держась рядом с транспортами два линкора, американский Вашингтон и английский Кинг-Джордж-5, Вашингтон был чуть ли не первым штатовским кораблем, оборудованным радарами. Вот они, уши вертятся в круговую. англичанин, весь какой-то неухоженный, борта грязные, потеки ржавчины повсюду, потасканная владычица морей. Линкоры... Легко догонял эскортный авианосец «Эвенджер» с десятком «Си-Харикейнов» на высоко задранной палубе. «Шли корабли помельче», — Лушин ясно видел крейсер «Тускалуза», «Эсминец Амазон» и что-то совсем уж маленькое. Антон пригляделся, тральщик позарика. «Если погода будет всем им благоприятствовать, а немецкая авиация не обнаружит конвой», И уже через две недели транспорты подойдут к Архангельску и бросят якорь у острова Мудьюк. Чуть ли не каждый третий пароход походил на Стивена, как команда небрежно называла судно. А ничего удивительного, они все были одного типа — Либерти. Эти тихоходные, но вместительные лоханки собирались всего за месяц на американских верфях. Цельносварные, без единой заклепки, они были очень дешевы. Потопят, если не жалко. Иногда либертии сами тонули. Переламывались напополам. Дешевки. С виду эти скороделы выглядели вполне прилично. Надстройка точно посередине, чтобы не растягивать коммуникации. Две мощные грузовые стрелы и десяток легких кранов-пятитонников. А в пять грузовых трюмов можно было загнать 260 средних танков. Это больше десятка железнодорожных составов. Впрочем, Стивен Хопкинс был загружен не танками или снарядами, а дюралюминием, моторами Роллс-Ройс для тяжелых бомбардировщиков и ящиками с тушенкой. Команда была небольшой, едва полсотни человек, и, на удивление, спокойной. На других транспортах в рейс уходило такое отребье, что капитан с офицерами не рисковали появляться без кольтов. Матросы несли вахту, дули пиво, изредка возились с единственным 102 миллиметровым орудием и десятком автоматических зенитных пушек. Лушин делил тесную каюту с двумя из них — Борденом Ченси из Техаса и Родериком Конвеем, типичным Янки. Впрочем, втроем собираться им не удавалось. То Борд, то Родди стояли вахту. На третий день пути Антон проснулся от холода. Закутавшись в одеяло, он сел и глянул на Ченси, глубокомысленно скребущего щетину на подбородке. — Что так холодно? Бордин задумчиво глянул на попутчика. — Холодно? Да разве это холодно? Лето. Вот мы в феврале ходили, вот когда колотун был. Зато ни один Адольф не пролетел, штормило чуть ли не все время. Тучи, туман... Снег мокрый. Да, по семь пар теплого белья напяливал на себя. Все без толку. Хорошо еще догадался в Мурманске купить их валенки. Хоть ногам было тепло. А теперь не знаю. Я уже два раза в Россию смотался. Сейчас третий. И как-то у меня душа не лежала, чтобы в мае идти. Море спокойное, небо ясное. Адольфы нас точно разглядят. Они, считай, до Шпиценбергера долетают, и никак их не обойдешь. Дальше на север сплошной лед. На четвертый день пути конвой миновал остров Янмайен, безлюдный безрадостный, чья вершина была скрыта туманом. Янмайен лежал посередине между Норвегией и Гренландией и был как веха, предупреждающий конвой. Дальше пролегает опасная зона — И Борден все потирает руки и кряхтит. «Тепло! Минус один!» Радуется Ченси. «На море туман!» И эскорту прибавилось. Теперь конвой сопровождал эскадры дальнего прикрытия. Подошли крейсера Уичита, Норфолк, Лондон, тяжелый крейсер Камберленд, целые стаи эсминцев, а на флангах, скрытые черные тылы водой, рыскали субмарины Sea Wolf, Tigress, «Трайдент» и «Силайон». Но и белых льдин тоже хватало. Эти обломки безмерного ледяного панциря плыли бесшумно и коварно, пару раз едва не зажав транспорт «Айрон и танкер «Олдерс «Не хотел бы я идти на этом бензобаке», — проворчал Конвей, натягивая вязаные перчатки. «Одной бомбы хватит, чтоб поджариться». «Это фигня», — парировал Чанси. Я вот в первом своем конвое видел, как рванул пароход, груженный аматолом. Я его почти не видел, тот пароход. Он шел далеко позади. И вдруг прямо из-за горизонта начала клубиться туча дыма. Это был взрыв. До самых облаков поднялся. Больше всего на гриб было похоже. А потом пришла взрывная волна. Море все рябью покрылось. И такой шорох-шорох кругом. Я тогда напился». — Да, — протянул Конвей, — если в трюмах взрывчатка, ты сразу на небеса посудина в пыль. Испугаться не успеешь. Внезапно Родерик насторожился. — Ничего не слышите? Моторы вроде. Лушин прислушался. Из тумана наплывало далекое гудение. — Самолет? Если туман разойдется и Адольф заметит конвой, сюда тут же кинутся гончие со всей Норвегии корабли, бомбардировщики, субмарины, и начнется охота. Но нет, гудение моторов стало затихать, пока не пропало совсем. Пронесло. Конвой следовал генеральным курсом, огибая норвежские фьорды с севера, прижимаясь к Шпицбергену. К самому краю паковых льдов густой туман, хоть и был благословенным, ужемал горизонт до палубы Стивена, пряча весь мир за студеной белесой переной. Но однажды ветер прогнал туман, и море подкрылось на мили вокруг. Девять колонн, которые шли с интервалами в два кабельтово между судами, задымили небо. стал быть, чадо сливались в общее сизое облако, в котором плыли серые туши аэростатов заграждения». Небо яснело и яснело, а мрачнело мрачнел и мрачнел. И вот северный ледовитый распахнул свои горизонты. Стылые воды, тронутые барашками, несущие корабли и айсберги. Какие-то минуты прошли, и вот с юга показались черные точки. Они приближались, и над мачтами заполоскались флажки сигнала «Воздушная атака неминуема». Закрутились лебедки, повыше поднимая серые колбасы аэростатов, матросы в тарельчатых касках засуетились у зенитных автоматов. Лушин не стал нахлобучивать на голову смешную английскую каску. Защиты от нее никакой. На караван шла эскадрилья «Хенкелей-177» новейших немецких торпедоносцев. Антон облизал пересохшие губы и вцепился в леера. Если торпеда найдет свою цель, спасения не будет. Даже если его не ранят, он продержится считанные минуты в ледяной воде. Немцам даже не придется добивать экипажи потопленных кораблей. Море сделает это само, и четверти часа не пройдет. «Роди!» — рявкнул Борден. «Бросай все и к пушке. А я на корму. Там людей не хватает. Я с тобой», — сказал Лушин, — «бегом». Они кинулись бежать и в ту же секунду загрохотали, загоготали двадцатимиллиметровые тридцати миллиметровые пущенки. Пом-пом-пом-пом-пом задолбили сорокамиллиметровые векерсы, так и прозванные пом-помами. Хлопья разрывов повисли в воздухе. Одному из хенкелей досталось, и самолет полетел в воду вместе с торпедой. «Их пятнадцать!» — доносились голоса из динамиков всеобщего оповещения. «Двадцать! О, дьявол! Прямо по курсу заходят двое. Слева, слева! Что слева? Торпеда! Вот дерьмо! Право руля! Право, право! На кормовых огонь, огонь!» Покидая строй, вырвались вперед эсминцы райт и Эскимо, стреляя изо всех стволов по торпедоносцам, идущим на бреющим. Затормозив у помпома, рядом с которым корчился раненый наводчик, Лушин сходу сменил умирающего бойца и навел четырехствольный автомат. В перекрестье прицела вплыла округлая застекленная морда Хейнкеля. Крестоцветным огнем колотился пулемет, но Лушин не обращал на эту мелочь ровно никакого внимания. «Борт, следи за лентой, чтоб не заело». «Ага». Нелепицей было собирать сорока-миллиметровые снаряды не в обойму, а в брезентовую ленту. Но уж таков пом-пом. Четыре ствола заколотились, посылая подарочки навстречу немецкому пилоту, и тот не выдержал, отвернул. Зря. Ни один снаряд не попал в кабину Хенкеля. Всей рвущейся кучей они разнесли торпедоносцу левый мотор и переломили крыло. Самолет сверзился в море, пропахивая в волнах борозду белой пены, и скрылся под водой у самого борта Стивена Хопкинса. «Есть!» — заорал Ченси. «Ты срубил Адольфа!» «Лента!» — буркнул Лушин. «Я слежу, слежу!» Взвыл привод, и зенитный автомат развернулся к другой цели. Пом-пом-пом-пом-пом! Все сейчас проскальзывало мимо сознания Антона. Вот за кормой Хенкель выпустил из когтей торпеду, И та, продолжая полет, ухнуло в воду. След из пузырьков стал чертить убийственную прямую. Но не по Где-то по левому борту загрохотал взрыв. Еще одна торпеда нашла таки борт, который можно было разворотить. Над мачтами пролетел пустой хенкель, вереща моторами. За правым вился шлейф дыма. Ему наперерез несся другой торпедоносец. Он летел между колоннами кораблей на уровне их палуб. С мостика по XE-177 выстрелили из ракетницы и попали. Но что мог сделать фальшфейер, ударившийся о кабину и размолоченный, натаивший искры лопастями винта? Трассы, выпускаемые с кораблей, скрещивались с теми, что протягивались с самолетов, дробя иллюминаторы и гвоздя палубы. Перезвон стрелянных гильз был Антону слышнее всего — Сверкая начищенной латунью, они сыпались ему под ноги, а море, отсвечивая медью, неслись торпеды. Пароход сильно накренился, выполняя почти невозможный поворот. Машина поднатужилась, и бурун, закрученный винтом, отбросил торпеду. Та показалась из воды, высовываясь наполовину, и попала под пулеметную очередь. Полтонны тротила рванули так, что корму стивина подбросило. «Фак ю!» Зававил Борден и завернул мат по-русски. Да с таким смешным выговором, что Антон не выдержал и рассмеялся. И заткнулся. Уэнрайт словил сразу две торпеды в борт. Сдвоенный взрыв вырвал эсминцу корму, погружая корабль в воду. Два немецких торпедоносца едва не сцепились крыльями. Но вывернули гады. Разлетелись один к северу, другой к югу. И этот самый другой пронесся чуть ли не над палубой Стивена Хопкинса, строча пулеметом из-под фюзеляжной гондолы. Пом-пом был развернут удачно, навстречу Хенкелю. И все четыре ствола задолбили, посылая снаряды в синее брюхо самолета. Лушин расслышал звон, с которым они пропарывали дюраль. И вот из очередного зияния высеялся белый муар топлива из бензобаков. Торпедоносец с ревом пронесся поверху, едва не цепляя мачты, и уже за кормой Стивена загорелся. Вспыхнул весь, от носа до хвоста, накоренился, кончик крыла прочертил по воде пенную линию и закувыркался колесом, раскоряченной свастикой, ломая плоскости, теряя хвост. «Готов!» Торпедоносцы один за другим выходили из сражения, А с юга уже подтягивались бомбардировщики Юнкерс-88. Но тут природа сказала свое веское слово. Ветер переменился, задул с севера, натягивая плотное одеяло тумана. Немецкие бомбардировщики долетели до конвоя, когда тот... Укутался пухлый пеленой туч и стал бомбить наугад, сбрасывая убийственный груз, лишь бы облегчиться, лишь бы не возвращаться на аэродром с полными бомбоотсеками. Не повезло транспорту Болтон-Кастл. Бомба угодила в трюм, забитый кардитом. Огонь с ревом и воем рванул в небеса. Морякам повезло. Порох именно горел, а не сдетонировал. От адского пламени в трюме проплавилась дыра — и судно стало набирать воду. Спасательный корабль «Зафаран» и транспорт «Оушен Фридом» подобрали экипаж. Туман был до того непроглядным, что даже помпом -пом расплылся перед глазами Лушина. Взрывы бомб раскалывали воздух, разносили белую мглу, словно воронки, вырывая, но тягучие клубы тут же затягивали бреши. Рвануло совсем рядом, в серой промозглой вате полыхнул оранжевым. Было слышно, с каким шумом поднялся столб воды и как опал. Антон с трудом оторвал руки от автомата, сжал и разжал онемевшие пальцы. Потер ладони. Пронесло.